мечтательно прорычал лев и посмотрел поверх плеча доктора на зеленые холмы, окружавшие город. «Тогда нам бы легче терпеть было бы», — поддержал леопард. «А то в тесной клетке я чувствую себя больным». Слова леопарда тронули доктора, и он сказал «Если вы пообещаете мне, что никого не съедите, я разрешу вам по вечерам ходить на прогулки». «Никого не съедим! Обещаем!» Зарычали в один голос Лев и Леопард. «Каждый вечер после представления я буду выпускать вас на полчаса. Но дайте мне слово» что не тронете никого из людей и что вернетесь вовремя. Какое-то время все шло хорошо. смотрители зверинца открывали клетки. Звери выходили на прогулки и держали данное слово. Возвращались вовремя, никого не трогали. Даже Теодора привыкла к ним, и уже не пугалась при встрече с разгуливающим на свободе львом или леопардом. Так будет намного справедливее, говорил доктор. Как же я сам раньше до этого не додумался. Ведь звери работают на нас, приносят нам доход, а значит мы должны дать им хотя бы немножко свободы. Лев и леопард, Иногда даже выходили за ограду цирка. Там они старались не попадаться людям на глаза, чтобы не перепугать их. Ну, правду говоря, люди им уже давно надоели. Много лет подряд каждый день зеваки пялились на них в зверинца. И теперь звери предпочитали одиночество. Но в те... Дева приняла серьезный оборот. Вечером в фургон доктора убежал на Смак. Он был сильно встревожен. «Доктор, лев не вернулся. Выпалил он. Я обошел весь цирк, чтобы закрыть двери и ворота, смотрю, а его нет в клетке. А ведь я выпустил его на прогулку час назад». Доктор тоже забеспокоился. Пошел за Мэйчезом в зверинец, спросил Леопарда, где Лев, что с ним приключилось. «Наверное, он заблудился, господин доктор», ответил Леопард. «Мы с ним пошли прогуляться за город. Там протекает река. Мы решили переплыть ее». Лев бросился в воду и поплыл, а я пошел по берегу, чтобы найти место помельче. Но так и не нашел, а потом я услышал бой часов на ратуше и вернулся. Я надеялся, что Лев уже дома, но его в клетке не было. А людей по дороге вы не встретили? Еще больше обеспокоился доктор». «Ни одной живой души», — сказал Леопард. «Там стоит крестьянская усадьба, но мы обошли ее стороной. Лев найдется, вы не беспокойтесь, доктор». Всю ночь Джон Долитл напрасно ждал льва. Утром он пошел к реке, но не нашел следов льва. Пришлось ему вернуться в город и заняться подготовкой к первому представлению. К этому времени Джон Долиту вел еще одно новшество в своем цирке. Перед началом представления зрители угощали чаем. Греки и пытались отговорить доктора от этой затеи. Шутка сказать. Если поить чаем сотни зрителей, то недолго и разориться. Но доктор отвечал,